Глава двадцать Прошло полчаса. Ни Томас, ни Минхо не двинулись с места. Томас перестал плакать. Теперь его волновало другое. Что теперь о нем подумает Минхо и не расскажет ли другим, как он позорно разревелся? Но слез юноша сдержать не смог. Его покинули последние остатки выдержки, а боль в израненных руках и крайняя степень усталости лишь усугубили душевное состояние. Несмотря на амнезию, Томас не сомневался, что это была самая драматичная ночь в его жизни. Он снова подполз к краю обрыва и вытянул шею, чтобы еще раз посмотреть на рассвет. Теперь он предстал во всей своей красе. Темно-фиолетовое небо постепенно становилось светло-голубым. На бескрайнем плоском горизонте появились первые проблески оранжевого солнца. Томас заглянул в пропасть. Каменная стена лабиринта переходила в горную породу утеса, который исчезал где-то очень-очень далеко, словно в бесконечности. И даже в стремительно усиливающемся свете Томас не мог разглядеть, что находится внизу. Складывалось впечатление, будто лабиринт выстроили на некой структуре, на высоте нескольких миль над землей, что казалось невероятным. — Этого не может быть, — думал он, — просто обман зрения. Томас со стоном перевернулся на спину. Малейшее движение причиняло боль, словно снаружи и внутри его тела не осталось живого места. Утешало лишь то, что ворота скоро откроются, и они смогут вернуться в Глейд. Юноша посмотрел на Минху. Тот сидел, прислонившись к стене коридора. «Поверить не могу, что мы еще живы», — сказал Томас. Бегун кивнул, ничего не ответив. Его лицо не выражало никаких эмоций. «Как ты думаешь, другие могут появиться, или мы всех порешили?» Минха хмыкнул. «Главное, придержались до рассвета». В противном случае на наши задницы вскоре свалился бы еще десяток тварей, если не больше. Он сменил позу, кряхтя и морщась от боли. «До сих пор не верится. Серьезно. Мы продержались целую ночь. Раньше такое никому не удавалось». Томас мог гордиться собой и собственной смелостью, но сейчас испытывал лишь облегчение – и невероятную усталость. Почему у нас получилось то, что не получилось у других? Хрен его знает. Это все равно, что спрашивать у погибшего. Что такого он сделал не так? Томасу не давало покоя и кое-что другое. Почему предсмертный скрежет Гриверов мгновенно смолкал? Стоило им пересечь край пропасти. И почему он не увидел, как они летели вниз? В этом было что-то очень странное и пугающее. Они будто испарились после того, как пересекли край обрыва. Точно! Поначалу это просто с ума сводило. Пара глейдеров выдвинула гипотезу, что в пропасти исчезают и другие вещи. Но это совсем не так. Гляди-ка! Минха взял камень и швырнул его с обрыва. Томас проследил за ним глазами. Камень продолжал лететь вниз, оставаясь в поле зрения, пока не превратился в еле заметную точку и не исчез. Томас повернулся к Минху. И что это доказывает? Бегун пожал плечами. Но ведь камень не исчез, а спокойно падал. Тогда что произошло с гриверами? Интуиция подсказывала Томасу, что в загадке обрыва скрывается что-то очень важное. Минха снова пожал плечами. «Мистика какая-то, но у меня сейчас слишком болит голова, чтобы думать об этом». И тут Томаса как током пронзило. Он вспомнил про Алби. Мысли об обрыве мгновенно улетучились. Надо скорее возвращаться и снять Алби со стены. С большим трудом он поднялся на ноги. Видя недоумение Минху, Томас вкратце объяснил товарищу как подвесил Алби на стеблях плюща. — Вряд ли он еще жив, — проговорил Минхо, удрученно глядя под ноги. Томас не хотел в это верить. — Откуда ты знаешь, пойдем? Пошатываясь, он заковылял по коридору. — Потому что никому еще не удавалось. Минхо умолк, но Томас догадался, о чем тот подумал. — Не удавалось, потому что гриверы успевали убить бегунов еще до того, как вы их находили. Если я правильно понял, Алби получил только укол иглой и ничего больше, верно?» Минха встал, и они с Томасом медленно побрели Глейду. «Не знаю, просто раньше мы с таким не сталкивались. Были случаи, когда парней жалили в дневное время, но они успевали получить сыворотку и потом проходили через метаморфозу. А тех шанков Гремык которые застревали в лабиринте ночью, мы потом так и не находили, разве что спустя несколько дней, и то редко. Так вот, все они погибли такой чудовищной смертью, что ты представить себе не можешь». При этих словах Томас невольно передернулся. «Думаю, после всего, что мы пережили, я и не такое могу представить». «По-моему, в твоих словах есть разумное зерно». Минха с удивлением посмотрел на Томаса. «Мы ошибались! Вернее, надеюсь, что ошибались! Знаешь, мы ведь всегда считали, что существует какая-то точка невозврата, когда использовать сыворотку уже бесполезно, просто потому что все покусанные, которые не успевали вернуться до заката, неизменно погибали». Минха явно был в восторге от собственной мысли. Когда они свернули в очередной коридор, Бегун опередил Томаса и теперь шел бодрым шагом. Но и Томас не отставал, удивляясь, насколько хорошо он запомнил путь в лабиринте коридоров. Иногда юноша смещался к нужным поворотам даже раньше, чем Минха успевал показать дорогу. — Так ты говоришь, сыворотка? — произнес Томас. — Я слышал о ней пару раз. Что это за сыворотка такая и откуда она берется? «Это самая настоящая сыворотка, Шанг! Противогриверная сыворотка!» Томас издал саркастический смешок. «А я-то решил, что успел узнать все об этом убогом местечке, почему она так называется, и, кстати говоря, почему гриверов называют гриверами!» Они продолжали идти по бесконечным коридорам, сворачивая в новые и новые проходы. Но теперь никто из них не забегал вперед. Товарищи шли рядом. «Не знаю, откуда пошли все эти названия», — начал Минхо. «Но сыворотку присылают те, кого мы называем создателями. Она появляется каждую неделю в ящике вместе с остальными предметами первой необходимости. Так было испокон веков. Сыворотка это вроде лекарства или антидота, разлита прямо по шприцам» поэтому готова к использованию в любой момент. Минха изобразил, как втыкает иголку себе в руку. Колешь эту хреновину в раненого, и он спасен. Правда, потом человеку приходится переживать все прелести метаморфозы, но зато он поправляется. Минуты две прошли в полном молчании, в течение которых Томас переваривал новую информацию. За это время они успели сделать еще пару поворотов. Томас размышлял над метаморфозой и тем, что за ней скрывается. И еще, по непонятной причине он думал о той девушке. — Странно, — озвучил мысль Минхо, — мы раньше никогда об этом не задумывались. Если Алби все еще жив, то на самом деле нет причин, по которым сыворотка его не спасет. Мы почему-то вбили в свои тупые головы, что как только ворота закрываются, покусанному каюк, и ничто ему не поможет. Хочу своими глазами полюбоваться на этого висельника на стене. Сдается мне, ты меня дурачишь нафиг. Юноши продолжали двигаться дальше. Минхо выглядел почти счастливым, но у Томаса на душе было неспокойно. Его мучила мысль которую он боялся высказать вслух и всячески от себя отгонял. А если до Алби добрался другой Гривер после того, как я отвлек на себя первого?» Минха бросил на него ничего не выражающий взгляд. «Я только хочу сказать, что надо поторопиться», сказал Томас. Он очень надеялся, что неимоверные усилия по спасению Алби не пропали даром. Они постарались идти быстрее, но каждый шаг отдавался болью в теле, поэтому, несмотря на спешку, юноши вскоре снова пошли медленнее. В очередной раз, вернув за угол, Томас заметил движение где-то вдали. От неожиданности у него чуть не подкосились ноги, а сердце учащенно заколотилось. Впрочем, он моментально сообразил, что перед ними... Появилась группа глейдеров во главе с Ньютом. Он облегченно вздохнул. Впереди выселись открытые на день западные ворота. Они вернулись в Глейд. Ньют, прихрамывая, побежал им навстречу. — Что произошло? — спросил он почти рассерженно. — И как черт возьми! — Я все объясню позже, — перебил его Томас. — Сейчас надо спасти Алби. Ньют побелел. «О чем ты? Он что, жив? Подойди сюда!» Томас отошел вправо. Задрав голову высоко вверх и, глядя в густые заросли плюща, он отыскал глазами место на стене, где, привязанные стеблями за руки и ноги, висел алби. Не говоря ни слова, Томас указал рукой в нужном направлении. Впрочем, он и сам не совсем верил в успешный исход. Да, Алби висел на том самом месте и выглядел целым и невредимым, но совсем не шевелился. Но вот Ньют заметил висящего в плюще друга и поглядел на Томаса. Если раньше Ньют выглядел удивленным, то теперь казался просто шокированным. «Так он жив?» «Дай-то бог», — подумал Томас. «Не знаю, был жив, когда я его подвесил». Когда ты его подвесил? Ньют покачал головой. Так, ты, Минхо, немедленно внутрь. Пусть медаки вас осмотрят. Вид у вас хуже некуда. Когда освободитесь и отдохнете, все мне расскажете. Томасу хотелось задержаться и узнать, в порядке ли Алби. Он было открыл рот, но Минхо схватил его за руку и потащил за собой ко входу в Глейд. «Надо обработать раны и выспаться! Шевелись!» Томас понимал, что Минха прав. Он еще раз посмотрел вверх на висящего на стене алби, а затем направился к воротам. Путь до входа в Глейд и потом до Хомстеда показался бесконечным. Разинув рты, на Минху и Томаса отовсюду смотрели глейдеры, и на их лицах читался откровенный ужас словно по площади шли восставшие из могил мертвецы. Томас понимал, подобная реакция вызвана тем, что они совершили нечто невообразимое, но такое внимание окружающих смущало. Увидев впереди Галли, тот стоял, скрестив руки, и сверлил Томаса взглядом. Томас чуть было не застыл на месте, но все-таки продолжал идти, как ни в чем не бывало. Собравшись с духом, он ответил Галли долгим твердым взглядом, и когда расстояние между ними сократилось до пяти футов, тот опустил глаза. Томас сейчас чувствовал себя настолько хорошо, что это его даже немного беспокоило. Впрочем, не сильно. Следующих пяти минут он почти не запомнил. Два медака сопроводили их в Хомстед а затем отвели наверх, где Томас украдкой заглянул в приоткрытую дверь и увидел, как кто-то кормит находящуюся в бессознательном состоянии девушку. Он едва совладал с порывом зайти в палату и спросить о ее состоянии. Потом их с Минха припроводили в отдельные комнаты, наложили повязки на раны, по ощущениям Томаса было очень больно, дали поесть, попить и предоставили спальные места. Наконец-то он остался один. Юноша лежал на самой мягкой подушке во всем Глейде и медленно погружался в сон, не переставая при этом думать о двух вещах. Во-первых, из головы не выходили слова, которые он прочитал на спинах обоих жуков-стукачей. Это порог. Они вновь и вновь возникали у него перед глазами. И еще он думал о девушке. Через несколько часов, показавшихся днями, в комнату вошел Чак и принялся тормошить Томаса. Поначалу юноша никак не мог понять, что происходит, но когда рассмотрел, кто его разбудил, недовольно застонал. «Дай поспать, Шанг!» Я решил, что тебе захочется узнать. Томас потер глаза и зевнул. Что узнать? Он уставился на чака, не понимая, от чего-то так довольно улыбается. Он жив, сказал мальчик. Салби, все в порядке, сыворотка подействовала. Сон как рукой сняло. С души, словно камень, свалился. Томас и сам поразился тому, насколько рад был услышать добрую весть. Впрочем, радость была омрачена уже следующей фразой Чака «Он как раз входит в метаморфозу». Словно в подтверждении его слов из дальней комнаты раздался душераздирающий вопль.